Расплылся в улыбке. «Я решил, что для вас же будет лучше, если останусь тут. От Делы всего можно ожидать». Она хотела пристрелить вас прямо на пороге. «Мне стоило невероятного труда отговорить ее от этой затеи». Ну, «В таком случае оставайтесь», — согласился я. «Ведь ты же снимал квартиру на бульваре Франклина и водил туда эту девку», — вскричала Дела. «А я этого и не отрицаю, ну, что?» Дела откинулась назад в кресло и потеряла дар речи. «Перейдем к последнему акту», — произнес Рикка. «Напрасно теряем время с этим типом. Мне повезло, что он оказался в конторе». Делла явно была на грани нервного припадка. Голос Рики ее успокоил. «Да», — сказала она, — «идем дальше». «Я же тебя предупреждал, Джонни, никаких женщин». «Ну как же, помню, помню. В таком случае ты знаешь, что тебя ожидает. Ты уйдешь отсюда, как и пришел, за штатным боксером и без гроша в кармане. Ну что ты на это скажешь? А я-то думал, она бросится на меня и раздерет на куски». Словно невзначай кинул взгляд на сейф. Он был заперст. «Стало быть, Делла не знала о моей акции». «Один момент», — сказал я, передвигаясь на край кресла. «Тебе так не удастся от меня отделаться». «Мы с тобой заключили соглашение. верни ко мне мои деньги». Необходимо было, чтобы она решила, будто ей удалось полностью взять надо мной верх, иначе можно было получить пулю в спину. Гнев и отчаяние, которые я вложил в свои слова, удивили меня самого. «Мы заключили и другое соглашение», — возразила Делла. Ты, видимо, забыл Джонни, я же сказал о никаких женщин, вспоминаешь? Ты сам себя лишил 250 тысяч долларов. Неужели мисс Лаверик стоит этих денег, от Джонни? Я постарался изобразить крайнюю степень ярости и вскочил на ноги, словно намереваясь наброситься на нее. — Сидеть, — сказал Рика, — угрожая пистолетом. Пришлось сесть. Это твое право отказаться от моих услуг. Сверя позаявил я но верни деньги. Ты уйдешь отсюда пешком, без гроша в кармане. Тебе предстоит неблизкая прогулка, мой милый. Желаю весело провести время. Делла явно была в восторге от такой перспективы. Я сделал вид... — Вот я снова собираюсь наброситься на нее, Рика? встал, не сводя с меня пистолета. Нука, Ну-ка, выкладывай на стол все, что у тебя в карманах, — приказал Делла. — Даже не подумаю. — И не советую никому пытаться меня обыскивать. — А для этого нет никакой необходимости, — сказал Рикка. — Делай, что говорят, иначе прострелю обе лапы. Потом придется тебя уматывать отсюда на руках. Я подумал от трех банкнотах по сто долларов, которые были спрятаны в правой туфле, и принялся выворачивать карманы. Хорошо, что вовремя спрятал ключи от чемодана в кресло, иначе им могла прийти в голову мысль проверить сейф. Шляпа, конечно, оставалась на мне. Проверить ее они не догадались. «Прекрасно, Джонни», — заявила Делла. «А вот теперь можешь отправляться на все четыре стороны». Желаю тебе как следует проголодаться. Еще желаю, чтобы ни одна машина не подобрала тебя по дороге. И чтоб ты сдох в канаве. Все равно я до тебя доберусь. Огрызнулся я у выхода. Советую тебе, Джонни, поторопиться, злобно ответила Делла. Лицо ее приняло жестокое выражение. Пеппи и Бен, уже в пути. Я их оповестила с минуты на минуту. Будут они здесь. Вошел Луи. Рикка спрятал пистолет за спину. «Что надо?» — резко спросил Делла. «Разве так трудно сначала постучать?» Луи растерялся. «Я думал, мистер Рикка один. Нет, как видите. Что надо?» Я понял, зачем он пришел. Узнать, удалось ли мне найти мисс Дюринг. «К ним обращайтесь, Луи». — сказал я. — Теперь ваш босс вон так куча жира рванулся к двери. Сбежав с террасы, я бросился к Бьюрику. Через несколько секунд на огромной скорости он несся к воротам. Оба эсэсовца были на своем посту.